В то время как в пастушеской обители Фенного происходили эти веселые события, за ее стенами в эту темную ночь случилось происшествие, сильно повлиявшее на исход вечеринки. В тот миг, когда все возраставшее неистовство танцоров не на шутку взволновало миссис Фенну, какой-то человек начал подниматься на уединенный холм Хайр со стороны обращенной к далекому городу человек шагал под дождем не останавливаясь ни на минуту и держась в полузаросшей тропке которая проходила мимо дома пастуха Приближалась полнолуние и хотя небо было закрыто ровной пеленой дождевых облаков все предметы вокруг были ясно видны бледное тусклое освещение позволяло рассмотреть, что путник стройный, гибок, а по его походке можно было догадаться, что он уже вышел из того возраста, когда людям свойственна инстинктивная, ничем не стесненная живость движений, но еще способен при случае двигаться быстро. На вид ему было лет сорок. Он казался рослым, но вербовщик рекрутов или всякий другой человек привыкший определять рост людей на глаз, понял бы, что путник кажется высоким только потому, что очень исхудал, а на самом деле рост его не превышает пяти футов и восьми или девяти дюймов. Он шел ровным шагом, но осторожно, как человек, который нащупывает свой путь. И хотя на нем не было ни черного сюртука, ни какой-либо другой темной одежды, что-то позволяло узнать в нем представители тех слоев населения, что носят черные платья городского покроя. Одежда его была из бумазии, сапоги подбиты гвоздями с большими шляпками, но во время ходьбы он держал себя не так, как крестьяне, которые, правда, тоже одеваются в бумазею и носят сапоги, подбитые большими гвоздями, но месить грязь привыкли. Когда он уже подходил к двору пастуха, дождь полил, или, лучше сказать, хлынул, низвергаясь в кость с новой неукротимой яростью. Крайние строения небольшой усадьбы немного умеряли напор ветра и дождя, и путник решил здесь остановиться. Из всех хозяйственных сооружений пастуха прежде других бросался в глаза заброшенный свиной хлев стоявший в углу неогороженного садика в этих местах не было принято скрывать надворные постройки за жилым домом тусклое поблескивание мокрой шиферной кровли этого небольшого строения привлекло внимание путника он подошел к хлеву и найдя его пустым укрылся под его односкатной крышей и тут он услышал Доносившиеся из дома гудение серпента и менее громкие звуки скрипки, под аккомпанемент которых гонимый ветром дождь все громче шумел, падая на дерн, еще громче стучал по капустным листьям на огороде, барабанил по ульям, едва видным во мгле, блистропинки, и лился с крыши в кастрюле и ведра, поставленные в ряд вдоль стен дома. Надо сказать, что в Хайр-Кроутерс, как и во всех усадьбах, стоящих на высоком месте, ведение хозяйства чрезвычайно осложнялось недостатком воды, и здесь старались извлечь пользу из каждого дождя, вращая всю домашнюю посуду в водохранилище. Наконец звуки серпента умолкли, и в доме все затихло. Внезапно наступившая тишина, заставило очнуться погруженного в раздумья одинокого путника. И, видимо, приняв какое-то решение, он вышел из хлева и по дорожке направился ко входу в дом. Подойдя к нему, путник прежде всего опустился на плоский камень и, припав к одной из стоявших в ряду посудин, стал пить большими глотками. Утолив жажду, Человек выпрямился и поднял было руку, чтобы постучать, но не постучал, а устремил глаза на дверь. На темной поверхности досок не было решительно ничего достойного внимания. Очевидно, путник пытался мысленно проникнуть внутрь, гадая о том, что скрывается за этой дверью и что случится, если он войдет. Колеблясь он повернулся и стал вглядываться в окружающую местность. Нигде не было видно ни души. Садовая дорожка, на которой он стоял, спускалась по склону, поблескивая, как след улитки. Навес над маленьким колодцем, почти всегда сухим, колодезная крышка, верхние перекладины садовой калитки, все блестело, как лакированное тусклым, влажным блеском, а далее внизу, в долине, широко растекшаяся белизна означала, что реки разлились по лугам. Еще дальше, сквозь хлещущие струи дождя, мигали редкие затуманенные фонари в главном городе Графства, городе, из которого, вероятно, шел путник. Там не наблюдалось никаких признаков жизни, и это, должно быть, побудило путника принять решение. Он постучал в дверь. В доме танцы и музыка уже сменились беспорядочной болтовней. Специалист по живым изгородям предложил всей компании спеть песню, но никто его не поддержал, так что стук в дверь, обещавший что-то новое, оказался довольно своевременным. «Войдите!» — быстро отозвался пастух. Щеколда со стуком поднялась кверху, и прохожий ступил на лежавшую у порога подстилку для вытирания ног. Пастух встал, снял нагар с двух ближайших свечей и посмотрел на вошедшего. При свете этих свечей обнаружилось, что лицо у незнакомца смуглое и довольно благообразное. Он еще не снял шляпы, которая была низко надвинута на глаза, но все же не могла скрыть, что они у него большие, а решительный открытый взгляд быстро, почти молниеносно, обежал вокруг комнаты. Видимо, довольный результатом этого осмотра, путник обнажил свою лохматую голову и проговорил сочным низким голосом. «Прошу вас, друзья, разрешите мне войти и передохнуть. Дождь льет, как из ведра». «Конечно, конечно, приятель. Не знаю, как вас звать», — откликнулся пастух. «Вот уж можно сказать, вы и удачно выбрали времечко зайти. Ведь мы тут затеяли пляс по случаю одного радостного события. Хотелось бы, правда, чтобы такие события случались не чаще раза в год». «Но и не реже», — подхватила одна женщина. «Детьми надо обзаводиться как можно быстрее». Так, чтобы поскорее отделаться от этой конетели. Чем раньше, тем лучше. — А что это за радостное событие? — осведомился незнакомец. — Родины и крестины, — ответил пастух. Незнакомец пожелал хозяину не подвергаться ни слишком частым, ни слишком редким повторениям подобных событий, и когда кто-то показал ему рукой на кружку, охотно согласился выпить. Если за порогом этой комнаты его и обуревали какие-то сомнения, то теперь он держал себя как совершенно беззаботный человек с открытой душой. — Познават сейчас, чтобы карабкаться по косогорам, а? — проговорил пятидесятилетний жених. — И то познават, хозяин, что и говорить. Позвольте мне присесть у камина, сударыня, если ничего не имеете против. А то я немножко подмок с того бока, куда хлестал дождь. Миссис Фенелл позволила. Она освободила место для незваного гостя, а тот забрался в угол на сиденье, устроенное под сводом огромного камина, и протянул к огню руки и ноги с непринужденностью человека, который чувствует себя как дома. Да, сваги у меня каши просят, не стесняясь признался он. Заметив, что жена пастуха бросила взгляд на его обувь. Да и одет я не так, как следует. Но за последнее время жилось мне не сладко, так что пришлось одеваться во что попало. Вот доберусь до дома, заведу себе более подходящее рабочее платье. «А вы издешней? – спросила его хозяйка. «Не совсем. Я из тех мест, что к северу отсюда, подальше от моря». Так я и думала. Я тоже оттуда, и я, по вашему говору, догадалась, что мы с вами земляки. — Но вы вряд ли обо мне слышали, — поспешил он сказать, — ведь я гораздо старше вас, сударня. Этот лестный намек на моложавость хозяйки побудил ее прекратить допрос. — Только одного мне и не хватает для полного удовольствия, — продолжал пришелец. — Табачку не хватает, вот чего. Весь мой запас вышел, к сожалению. — Я тебе набью трубку, — сказал пастух. — Придется попросить тебя одолжить мне и трубку. Куришь, а трубки с собой не носишь. Выронил дед по дороге. Пастух набил и подал ему новую глиняную трубку. — Дай-ка мне свою табакерку. Я и ее набью, коль на то пошло. — сказал он. Незнакомец принялся шарить у себя по карманам. — И ее потерял, — спросил пастух с некоторым удивлением. — Должно быть, что так, — ответил незнакомец, немного смущенный. — Насыпь табак в бумажный фунтик. Он прикурил от свечи, с такой силой втянув в себя воздух, что пламя скрылось в головке трубки, потом снова уселся в самом углу, всем своим видом показывая, что разговаривать ему больше не хочется, и устремил глаза на легкий пар, поднимавшийся от его промокших ног. Все это время гости почти не обращали внимания на пришельца. Вместе с оркестром они с увлечением толковали о том, какую музыку выбрать для следующего танца. Решив этот вопрос, они приготовились было встать, но им помешал новый стук в дверь. Услышав стук, человек, сидевший у камина, взял кочергу и с таким усердием принялся разгребать головешки, словно видел в этом сейчас единственную цель своей жизни. А пастух снова сказал «Войдите!» И вот спустя секунду другой человек ступил на плетеную соломенную подстилку у двери. Он тоже оказался незнакомцем. Это был мужчина совершенно иного типа, чем первый. Он держал себя проще, и лицо его дышало веселой общительностью человека, немало побродившего по свету и потолкавшегося среди людей. Он казался на несколько лет старше первого пришельца, о чем можно было догадаться по его слегка тронутым сединой волосам с топорщенным бровям и коротко подстриженным бакенбардом. Лицо у него было довольно полное и пухлое, однако не лишенное выражения внутренней силы. Красные пятна, выступавшие на щеках по соседству с носом, обличали в нем пьяницу. Он распахнул свое длинное темно-коричневое пальто, под которым был пепельно-серый костюм. И единственным его украшением были Большие тяжелые печатки из какого-то потускневшего металла, которые болтались на цепочке поверх кармана для часов. Стряхнув дождевые капли со своей клеенчатой шляпы, он сказал, — Должен попросить вас, любезные, приютить меня ненадолго, а не то я промокну до нитки, пока доберусь до Кестербриджа. — Будьте как дома, господин. ответил пастух, быть может, чуть менее сердечно, чем отвечал первому пришельцу. Феннелл никогда не грешил скупостью, но комната была не очень просторна, свободных стульев не хватало, а промокшие гости казались хозяину не очень желательными соседями для женщин и девушек, разодетых в яркие наряды. Однако второй пришелец, Снял пальто и с таким видом повесил свою шляпу на гвоздь, вбитый в потолочную балку, словно его настойчиво просили повесить ее именно на этот гвоздь, и, сделав несколько шагов, сел за стол. Стол заранее отодвинули вглубь комнаты, чтобы очистить место для танцев, и он стоял так близко к камину, что притулившийся у огня человек касался локтем края столешницы. Таким образом, оба незнакомца очутились в близком соседстве. Они кивнули друг другу, чтобы завести знакомство, и первый пришелец подал соседу фамильную кружку, огромную глиняную посудину с краями стертыми, как дверной порог. От того, что к ним прикладывались томимые жаждой губы многих и многих поколений, ушедших туда, куда уходит все живое, и со следующей надписью выведенной желтыми буквами на выпуклой стенке не мил белый свет пока меня нет второй незнакомец охотно приложился губами к кружке и сделал глоток потом еще один и еще и еще пока странная синеватая бледность не разлилась по лицу хозяйки которая с немалым удивлением наблюдала как один незнакомец самовольно угощает другого тем чем не имеет права распоряжаться так я и знал с глубоким удовлетворением проговорил второй незнакомец обращаясь к пастуху когда я проходил по вашему саду и увидел ряд ульев я сказал себе где пчелы там мед а где мед там и медовые брага но я никак не ожидал что мне на старости лет «Доведется попробовать такого поистине отменного меда!» Он снова приложился к кружке и пил так долго, что дно ее многознаменательно поднялось кверху. «Очень приятно, что он вам пришелся по вкусу», — сказал пастух с жаром. «Это неплохая медовая брага», — холодно согласилась миссис Феннелл. Явно считаю, что похвалы ее погребу покупают покупаются слишком дорогой ценой. Только варить-то ее очень уж хлопотно, а мы, пожалуй, больше не будем ее варить. Ведь мед теперь в цене, его можно выгодно продать, а мы сами уж как-нибудь обойдемся медовой сытой или простым метыглином из вывыренных сотов. — Ну что, не хватит духу на такое, — укоризненно воскликнул незнакомец, в пепельно-сером костюме, в третий раз приложившись к кружке и ставя ее на стол пустую. «Мед я страсть, как люблю, когда он такой выдержанный! Меня ничем не корми, скажем, даже не давай мне ходить в церковь по воскресеньям и помогать бедным в будни, только дай выпить такого меда!» «Ха-ха-ха!» — расхохотался человек, сидевший у камина. Все это время он молчал, поглощенный курением трубки. Но тут ему должно быть захотелось воздать должное острословию своего соседа. Надо сказать, что выдержанные медовые брага тех времен, сваренные из чистейшего от молочного роя мёда самотёка и надлежащим образом перебродившая, казалась чрезвычайно крепкой на вкус. но в действительности была еще крепче, чем казалось. И вот не прошло и нескольких минут, как, поддавшись ее вкрадчивому влиянию, сидевший за столом незнакомец в пепельно-сером расстегнул жилет, откинулся назад в кресле, вытянул ноги и вообще стал вести себя так, что окружающие не могли не обратить на него внимания. «Так вот», — заговорил он снова, — — Как я уже сказал, я иду в Кестербридж, и в Кестербридж мне необходимо попасть. Я бы сейчас уже подходил к нему, да вот дождь загнал меня сюда к вам, о чем я, впрочем, ничуть не жалею. — Вы живете в Кестербридже? — спросил пастух. — Пока нет, но собираюсь туда перебраться. — Подумываете заняться каким-нибудь ремеслом? — Да нет же, нет, — вмешалась жена пастуха. «Неужели ты не видишь, что джентльмен — богатый человек и ни в какой работе не нуждается?» Пепельно-серый незнакомец помолчал, как бы раздумывая, стоит ли соглашаться с этим мнением. И спустя минуту опроверг его, возразив, «Назвать меня богатым человеком будет не совсем правильно, милейшая. Я работаю, и работать я должен. И если я даже попаду в Кестербридж», не раньше полуночи, завтра мне, хочешь не хочешь, придется приступить к работе в восемь утра. Да, зной ли, дождь ли, ветер ли, снег ли, голод ли, война ли, а завтрашнее мое дело должно быть сделано». «Бедняга! Так значит, выходь с виду и богатый, а на самом деле беднее нас?» — воскликнула жена пастуха. Такая уж у меня работа, друзья и подруги, такая уж у меня работа, а бедность тут ни при чем. Ну, вот что, теперь мне действительно пора встать и тронуться в путь, а не то, чего доброго не удастся устроиться на ночлег в городе. Однако незнакомец не встал и сразу же заговорил снова. Не худо бы выпить на дорогу еще малую толику за нашу дружбу. Я бы и выпил, да кружка пустая. — Вот вам кружка слабой медовой браги, — предложила миссис Феннел. — Это мы ее так называем, слабая, а на самом деле она из топленого меда от первой вытопки сотов. — Не надо, — отозвался незнакомец пренебрежительным тоном. — Выпьешь меду второго сорта, оскорбишь память о вашей первой любезности. — Ну, еще бы, конечно. Вмешался фено Плодимся и множимся мы не каждый день, так что я сейчас пойду и нацежу вам меду в кружку до самого верху. Он направился в темный чулан под лестницей, где стоял бочонок. За ним пошла его жена. Зачем ты ему потакаешь? упрекнула она мужа, когда они остались одни. Он уже выпил всю кружку до дна, хотя ее хватило бы человек на десять. А теперь? На слабый мед глядеть не хочет, подавай ему крепкого. Да еще неизвестно, что он за птица, никто у нас его не знает. Как кому, а мне он что-то не по душе пришелся. Но ведь он гость, женушка, да и ночь такая ненастная выдалась, а тут еще крестины, ну, пускай его. Одной чашкой меда больше, одной меньше, не все ли равно? Вот погоди, примемся опять подкуривать пчел, наберем больше прежнего. Ну, ладно уж, только ради такого случая согласилась жена, с грустью поглядывая на бочонок. Но чем он занимается, этот человек, и откуда он взялся? Кто он такой, чтобы прийти в дом, сесть за стол? Не знаю. Спрошу его опять.